Глава девятнадцатая. Где бы папа ни служил, от Техаса до Южной Каролины и Джорджии, он всегда предпочитал жить в служебной квартире на территории части. Пока я была маленькая, не возражала, потому что все мои друзья жили тут же. Но чем больше мы переезжали, тем больше я ненавидела эти чистенькие улочки с аккуратными рядами машин. Отцу было удобно, однако мы с Остином, когда подросли, начали ощущать себя в заперти. Помню, летом мама то и дело начинала шагать взад вперед по дому. У нее наступали часы безумия. Она не открывала занавески и спала не на кровати, а на диване. Сначала все было не очень заметно и прекращалось до папиного прихода с работы. В ней как будто жили два человека, и один сменялся другим очень быстро. В очередное лето мы перешли в восьмой класс. Болезнь победила. Мама вставала все позже, все реже мылась, перестала танцевать, а потом и шагать взад вперед. Разумеется, перестала готовить. Родители ругались по ночам громче и громче. «Карина!» — голос Кайла заставил меня очнуться. Оказывается, уже давно горел зеленый. Я нажала на газ и пробормотала: «Извини», — в груди защемило. «Значит так, мы идем к моему отцу, а он у меня слегка...» Я задумалась, как же описать такого непростого человека одним словом. «Он немного...» «Расист», — подсказал Кайл. «Что? Нет!» Издевается, решила я. Потом, взглянув на него, поняла. Кайл говорит серьезно. Он не такой. Отец никогда ни словом, ни делом не давал оснований считать его расистом. Он просто... зануда? Кайл, понимающе кивнул и откинулся на спинку кресла. Ужин тянется обычно два часа. Слишком много еды для троих и слишком много разговоров. Я свернула на центральную аллею, единственную хорошо знакомую дорогу. До дома отца оставалось пять минут. Опоздали мы на 26. Ничего, я уже взрослая, у меня серьезная причина. Как-нибудь переживут. Я повторяла это себе снова и снова и уже придумывала, как извиняться, не упоминая, что у меня будет ночевать малознакомый человек. Завибрировал мобильник. «Остин. Я поспешно схватила трубку. Уже и не помню, когда он в последний раз мне звонил. Нужно ответить. Это договаривать я не стала» а крикнула в трубку «Алло?» В ответ тишина. Проклятие не успела. Я стала перезванивать, однако Остин не отвечал. «Если загорится экран, скажешь, ладно?» Звук барахлит. Кайл кивком выразил согласие. Я свернула на папину улицу и оставшиеся две минуты придумывала себе какие-нибудь достижения. Надо найти тему для разговора, после того, как обсудят мое опоздание. Отец всегда спрашивает одно и то же. И у меня, и у своей женушки. Разница есть. И ей, чтобы удостоиться похвалы, достаточно насадить новую клумбу или сходить к соседям на детский праздник. А я даже если, к примеру, спасу небольшой город, услышу «Ты, конечно, молодец, Карри, но город совсем небольшой. Остин как-то раз спас город побольше, а и построила целых два». Конечно, неправильно сравнивать себя с братом. Или с женой отца. Просто бесит. До да, какой степени Стелла настроена против меня. Да еще Остин Всегда был папиным сыном, а я маминой дочек. Брату такой расклад больше пошел на пользу, чем мне. Почти приехали. Мой отец слишком долго прослужил в армии, — сообщила я. Кайл — солдат, значит, в дальнейших пояснениях не нуждается. Он кивнул и отвернулся к окну. «А ты сколько служишь?» Прежде чем ответить, Кайл тяжело сглотнул. Чуть больше двух лет. Я хотела спросить, нравится ли ему, но... Мы уже подъехали к дому. Мы на месте. Это такая жуть. Три блюда, светский треп, а потом еще кофе. Два часа как минимум. Два часа? Знаю, знаю. Хочешь в машине подождать? Кайл открыл дверь, а я все сидела, посмотрела на себя в зеркало. Волосы почти высохли, но из-за влажного воздуха рассыпались на пряди. Я взяла телефон. Остин так и не перезвонил. В общем. Какой бы ужас ты ни представил, будет еще хуже. По-моему, Кайл сказал ⁇ Угу. Только когда он захлопнул дверцу, до меня стало доходить. Привести на ужин к отцу чужого человека ⁇ очень неудачная идея.